Публичность — опасная вещь. В течение недели Дьюи оставался секретом сотрудников библиотеки и нескольких ее попечителей. Если вы не ходили в библиотеку, вы о нем и понятия не имели. Теперь оповещен был весь город. Большинство посетителей библиотеки, особенно постоянные читатели, ничего не имели против Дьюи. Хотя имелись две группы — буквально восхищенные его появлением, любители кошек и дети. Улыбок на детских лицах, их смеха и восхищения было достаточно, чтобы убедить меня. Дьюи должен остаться. Нашлись и недовольные. Должна признать, что была слегка разочарована, но не удивлена. Даже в грин-карте, полученной от самого Господа Бога, они нашли бы на что пожаловаться включая и самого господа и гринкарту. Особенно старалась одна женщина. Свои письма она разослала всем членам городского совета. Они пылали пламенем и от них несло серой. Их переполняли образы детей, сваленных с ног внезапными приступами астмы и беременных матерей, которым угрожал выкидыш при виде кошачьих испражнений. Жалобщица утверждала, что я сумасшедшая личность, убийца, который угрожает не только здоровью каждого невинного ребенка города, рожденного или еще нерожденного, но и уничтожает социальную ткань общины, животное, в библиотеке, если мы позволим этому свершиться, что помешает людям гонять коров по Гранд-Авеню, Фактически она угрожала в ближайшее утро появиться в библиотеке с коровой на поводке. К счастью, никто не воспринял ее серьезно. Я не сомневалась, что она со своим чрезмерным пафосом говорила и о других членах общины, но эти гневные выпады меня не тронули. Насколько я могла осудить, никто из них ни разу не бывал в библиотеке. Куда больше меня обеспокоил телефонный звонок. «У моего ребенка аллергия. Что мне делать? Он так любит библиотеку». Я знала, что подобные обвинения последует, так что была готова. Год тому назад Маффин, обожаемый кот, из библиотеки в Путнем Уолей в северной части Нью-Йорка был изгнан после того, как член библиотечного совета приобрел тяжелую аллергию на кошек. В результате библиотека потеряла 80 тысяч долларов обещанных пожертвований, в основном от местных граждан. И мне совершенно не хотелось, чтобы нас постигла такая же судьба. В Спенсере не было аллерголога, так что я обратилась за советом к двум основным практикующим врачам. Публичная библиотека Спенсера, отметили они, представляет собой большое открытое пространство, разделенное рядами четырехфутовых книжных полок. Помещения для персонала, мой кабинет и технические помещения закрыты временной стенкой, не достигающей на шесть футов потолка. В стене есть два проема размером в дверь, но поскольку дверей как таковых не имеется, они всегда открыты. Даже помещения для сотрудников представляют собой открытые пространства, в котором столы сдвинуты назад или разделены книжными полками. Эта планировка не только позволяла Дьюи свободно укрываться в безопасности нашего помещения, но врачи заверили меня, что она также служила надежным заслоном против любой опасности, в том числе и кошачьих волос. Библиотека была прекрасно спланирована, чтобы предотвращать любую аллергию. Будь кто-либо из сотрудниц аллергиком, это представляло бы собой проблему. Но врачи согласились, что при нынешнем положении дел не о чем беспокоиться. Я лично переговорила с каждым из обеспокоенных абонентов, позвонивших нам, и сообщила оценку профессионалов. Родителям, конечно, был не чужд скептицизм, но большинство привели своих детей в библиотеку на пробное посещение. При каждом визите я держала Дьюи на руках. Я не только не знала, как будут реагировать родители, но не знала и как поведет себя Дьюи, потому что дети при виде его могли прийти в восторг. Матери предупреждали их, что надо вести себя тихо и вежливо. Малыши подходили медленно, осторожно, шептали – «Привет, Дьюи!» А потом взрывались восторженными воплями. Пока матери не выставляли их решительным «хватит, хватит!». Дьюи не обращал внимания на шум. Он вообще был самым спокойным котенком, которого я когда-либо видела. Думаю, он догадывался, что этим детям запрещалось играть с ним.